Глава четвёртая «Так империи драконов!» — торжественно произнесла Янка. «Да посторонитесь же!» — их распихал недовольный гном. «Чего встали, не пройти! Из-за вас опоздаю, а мне нужно сдать этот проклятый налоговый листок! Пятый раз переделываю! Пятый!» Саша обернулась на ворчащего гнома, который поднимался по ступеням, потрясая зажатым в кулаке свёртком. «Бюрократы! Чтоб вас тьма пожрала!» Дальше она не услышала. Гном скрылся за дверью. «Ты документ убери!» Янка уже тянула Сашу куда-то в сторону. «И пойдем на рынок. Тебе же вещи нужны, а отсюда недалеко. Прикупишь парочку платьев до да мелочей разных. Сейчас уберу». Саша отошла в сторонку, чтобы не мешать посетителям магистрата. Развернула свой новый документ. На одной половинке был ее цветной портрет, довольно точный, но некрасивый. Вот как даже в другом мире умудряются делать фото на документы таким стрёмным. На другой половинке разворота шли ее паспортные данные: фио, дата рождения. Они же было интереснее. стояла дата попадания. Но с местным летоисчислением она потом разберется, А вот место попадания и проживания было гораздо интереснее. Теперь ее адрес звучал так. «Империя Медиолан», «Кантон Кловер», «Город Дандолк». Названия улицы и номер дома были не заполнены. «То есть регистрации или прописки у меня нет», — задумчиво проговорила Саша. «Чего нет?» — заинтересовалась Янка, а после объяснений добавила. А вот как на работу устроишься или комнату снимешь, тогда и улицу запишут: да что ты его разглядываешь, обыкновенный документ. Насчет этого Саша согласна не была. Она никогда не видела, чтобы на паспорте была такая красивая печать черно-золотого дракона, похожая на голограмму. На обложке тоже был изображен раскинувший крылья черно-золотой дракон, настолько реалистичный, будто живой. Красивыми буквами было написано «Удостоверяющий документ жителя империи Медиолан». Пока Саша разглядывала паспорт, Янка уже окончательно потеряла терпение. «Убирай уже его!» Она в нетерпении притопывала ногой. Идем на рынок. Ты не можешь ходить в одном и том же. А мои платья тебе не подойдут. Тебя в них три раза завернуть можно». Цепка, ухватив Сашу за запястье, потянула от магистрата. А сто монет – это много? Саша на ходу убирала новый паспорт в рюкзак. Да как сказать? Оборотница остановилась. «А вот мое платье стоит двести серебряных, а у меня таких десять. Муж меня балует. То есть мне хватит только наполовину платья. Сделала вывод Саша. «Да мы такие дорогие покупать не будем», — успокоила ее Янка. «Ой, а какие продают за золотой? Ох!» Она мечтательно вздохнула. «Но, да муж мой получает четверть золотого в месяц, да я двести серебром. Никак такое платье не купить». «А накопить?» — спросила Саша. «Док долго копить». Янка как паровоз потянула ее дальше. «Это тысяча серебром». «А продукты купи, заводу воду заплати, свечи купи, налоги отдай. На сыне одежда рвётся только так. Заболеешь — тоже лекарю плати. Крыша на доме прохудилась, так целый золотой за ремонт отдала». Рассуждая о жизни, Янка вела Сашу на рынок, который раскинулся на пару кварталов ниже центральной площади. Торговые ряды занимали приличную площадь и были поделены на части. Одежду продавали отдельно, а продукты отдельно. Торговля шла бойко, покупающих было много. Саша бы с удовольствием поглазела, но Янка уверенно ее вела к знакомым торговкам. Ирма, доброго дня! Янка остановилась у одного из прилавков. Ха, Янка! Обрадовалась торговка, румяная женщина лет 50. На ее щеках, когда она улыбалась, появлялись ямочки. «За покупками или мимо проходила?» «Да вот, Сашу привела. Она из людей. Одеть бы надо!» Янка приосанилась. «Ах ты ж, страсти-то какие!» — всплеснула руками Ирма. Она уставилась на Сашу, внимательно разглядывая. «А я ж думала, что это сплетни. То один сболтнёт, то другой. Не бы лиц наплетут, недорого возьмут». «Ну нет же!» — возмутилась Янка. «Вот она!» Я лично Сашу привела в магистрат. Уже и документ дали. А теперь нам бы платье в парочку. Ну, это вы по адресу. Ирма обвела рукой ряды ярких платьев. Размерчик подберем. А правда, сложновато будет. Уж очень тонкая. Да поиском подвяжет и будет носить. Гляди. Торговка обратилась к Саше. Выбирай. Все по пять серебром. Ткань хорошая с носу не будет. Еще долго вспоминать тетушку Ирму добрым словом будешь. А, подешевле, нет? Саша на такое транжирство идти не хотела. Десять монет. Только на платье. Так дешевле качество хуже, принялась убеждать ее Ирма. Порвется быстро. Опять новое покупать. А эти смотри какие? Чтобы не расстраивать Янку, Саша начала перебирать платья. Все они были длинными. И в основном однотонными, скромно украшены по манжетам и вырезу горловины. Такие были на многих жительницах города. Тогда это. Саша выбрала одно брусничного цвета. И вот это. Она вытащила платье красивого темно-голубого оттенка. Кошелек опустил на 10 монет. И это было только начало. Белье, мелочи всякие, пара крепких ботинок, кофта, плащ. Янка собирала ей минимально необходимый гардероб. Итого она оставила на рынке уже больше половины выданных денег. «Да не переживай так!» — Янка успокаивающе похлопала Сашу по руке. «Вот скоро подыщут тебе работу, будут деньги и на развлечения!» «Пока с меня развлечений хватит!» — тихо проворчала Саша. О потраченных деньгах она сильно не переживала, Не впасть в отчаяние помогала сумасшедшая мысль о том, что вот уже вечером вернется через лужу домой. «Не переживай, деточка», — Янка обняла ее одной рукой за плечи. «У нас тут такие праздники бывают. Танцы, фейерверки, артисты всякие приезжают. Да, не столичный театр, но весело». «А вам на работу не надо?» — забеспокоилась Саша. «Вечером». Янка одной рукой легко удерживала целую гору свертков. «Как раз есть еще время вернуться домой и поесть». «А Питер где?» Саша заозиралась по сторонам. Мальчишка как умчался куда-то с приятелями, так его и не видно было. «В школе!» — ответила Янка и мрачно буркнула. «Надеюсь, потому что если опять умотали на речку, я ему устрою!» Она погрозила кулаком. Лишь бы носиться целыми днями по улицам или лесу. Саша улыбнулась. Дети такие дети, в любом из миров. Хотя в такую погоду она сама бы лучше время проводила на реке, чем за партой. Лето, солнышко ласково припекает, цветы цветут. Красота! А лучше были птучи, думала Саша, переживая, что ее лужа высохнет. Но там вроде бы было прилично грязи, а дождь шел всю ночь. Не должна, но все равно переживательно. Они шли обратно к дому Янки, на Сашу оглядывались, не стеснялись обсуждать, но хотя бы уже толпа не собиралась. Обратница рассказывала о городе, показывала на лавки и дома местных знаменитостей, но Саша ее не слушала. Она строила план поиска своей лужи. А вот Гретта печет самые вкусные булочки, болтала Янка. Она повела носом, втягивая воздух. Вот достала новую партию. Там есть такие с помадкой, просто язык проглотишь. Саша тоже принюхалась. Ничего. Пахло духами проходивших мимо дам, навозом, еще чем-то, но запаха сдобы ее нос не уловил. «И далеко вы так запах можете уч... унюхать?» — спросила осторожно. Очень боялась, что Янка обидится. «Конечно!» — оборотница тут же принялась хвалить волчий нос. «А вот до лавки Гретты целый квартал еще, а я булки чую сквозь все эти запахи. А мы, волки, даже можем найти кого-то или что-то по запаху, если нам нужно. А в волчьем обличье нам и вообще равных нет». Обладатель лучших носов служит в особом отделе канцелярии по поимке опасных преступников и шпионов. А еще в управлении продовольствия. Но там не только волки, лисы еще тоже. Они берут на проверку продукты, чтобы не торговали порченным товаром. Ходит такой проверяющий по лавкам и рынкам, следит, чтобы торговцы не подсунули гнильё. У нас тут порядок в империи строгий. Хорошая у вас империя. «Только я домой хочу», — мысленно отвечала ей Саша. Но не верила она в такое бескорыстие и радушие. Паспорт выдали, денег дали, работу предоставят. Ну, как будто в сказку попала. «И что, по запаху можно найти, откуда я пришла?» Саша постаралась, чтобы в ее голосе звучало любопытство и восхищение. «Можно было бы. Не будь дождя. все смыл». «А тебе зачем?» Янка снова повела носом. Они подошли уже ближе к лавке, и теперь Саша тоже уловила запах выпечки. «Хотела сходить к месту, где я появилась. Может, я что-то обронила?» Начала оправдываться Саша. «Знаю, что упала в большую лужу, а как ее найти?» «А вечером возьми Питера, да сходите!» Янка опять смешно пошевелила носом. «Ему тоже развлечение!» «А сколько булочки стоят у Гретты?» — решила задобрить Янку. «Пять медиков», — ответила оборотница. «Хочешь булочку?» «А почему нет?» — Саша широко улыбнулась. «Купим десять булочек, чай попьем, Отметим начало моей жизни в вашем мире. Должна же я отблагодарить вас за доброту». «Ой, благодарю, деточка!» — Янка не стала отказываться. «Никто таких вкусных булочек не печет, вот сама увидишь!» Они перешли улицу и пошли к лавке, на которой висел знак в виде кренделя и велась по витрине надпись. "Здобная пышка». «Какое странное название!» — удивилась Саша. «Да нормальное!» Янка толкнула дверь, заставляя зазвенеть колокольчик. «Гретта, доброго дня!» «А, Янка!» «Доброго! А это с тобой та самая из людей?» За прилавком стояла арчанка. Одетая в красное платье и белоснежный передник, она радушно улыбалась, но выпирающие клыки придавали ей жуткий вид. Волосы арчанки были туго собраны, а на голове красовался белый пышный берет. Арчанка не была мускулистой, как встреченные на улице, а такой пышкой сдобной. Кажется, лавку она назвала в честь себя. Добро пожаловать в наш городок! Ее улыбка стала еще более жуткой. Здравствуйте! Стараясь не дрожать, произнесла Саша. Ваши булочки очень вкусно пахнут. Мои булочки лучшие во всем городе. Гордо выпятила внушительную грудь Арчанка. Вам каких? Нам десять вон тех, которые ты только что вытащила из печи. Янка показала пальцем на большой деревянный поднос. «Ага!» Арчанка достала бумажный пакет и взяла изящные железные щипцы, украшенные завитушками и чеканкой. «А тебе, деточка, я вот такой эклер еще дам в честь твоего появления у нас!» «Благодарю!» Саша взяла эклер, очень похожий на привычный, только чуть короче и шире. «Заходи еще. Жутковатая улыбочка не сходила с лица Гретты. Непременно, пообещала Саша на всякий случай. Ну, мы пошли. Янка сгребла пакет с булочками. Надо покупки отнести, а то мне еще на работу скоро. Но до дома они дошли не быстро. В оборотничьем квартале их то и дело останавливали, перекинуться парой слов. Саша так устала, что готова была бегом рвануть в дом Янки, лишь бы скрыться от любопытных жителей. Наконец-то они дошли домой. Покупки сложили на диван. Янка пошла переодеваться, потом Саша помогала ей приготовить кушать. Вскоре примчался Питер. «Как дела в школе?» От этого вопроса он вздохнул и опустил взгляд в пол. «Ясно все с тобой». «Ма, я есть хочу!» Питер сделал умоляющий взгляд. «Переодевайся, мой руки, и за стол». «Саша к чаю булочки купила». Янка проводила сына задумчивым взглядом. «Вот что с ним делать?» Саша развела руками. Воспитывать детей она не умела. «Питер, я хочу найти место, где попала в ваш мир», — обратилась, когда тот вернулся на кухню. «Поможешь?» «Да!» — обрадовался ребенок. Да, да, да!» Он принялся скакать по кухне. Янка покачала головой на такое поведение и сказала «Садитесь есть, потом пойдете на поиски».